носит не только терминологический характер. В определенном смысле рост Монора может быть назван свидетельством роста феодализма. И можно согласиться с советскими историками, что монореальная власть князей и бояр постоянно увеличивалась в Киевской Руси. Я даже, более того, готов признать полностью новизну подхода советских историков – изучению экономического и социального развития Киевской Руси, равно как важные достижения в их исследовании. Однако остается вопрос, не слишком ли они преувеличили социологические следствия роста манореальной системы и минимизировали роль рабства в киевский период? Можно признать, что монор, был важным институтом в Киевской Руси, и что некоторые арендаторы находились на полукрепостном уровне, но все же сомневаться, что маноры и крепостничество были ведущими социально-политическими институтами и основанием русской национальной экономики этого периода. С тем, чтобы определить особую значимость Монора в русской социальной и экономической жизни этого времени, Мы должны рассмотреть или пересмотреть следующее положение. первое Степень распространения крупных земельных владений в Киевской Руси. второе Их типы. третье Статус земли с юридической точки зрения. 4. Степень монореальной власти над сельским арендатором. 5. Социальный статус землевладельца. 6. Статус Общий тип национальной экономики в киевский период. Первое. Нет сомнения, что крупные земельные владения существовали на Руси в киевское время. Однако рядом с ними существовали также поместья другого типа, как, например, хозяйство людей, организованных в гильдии, Характерно, что расширенная версия правды имеет дело с подобными гильдиями более детализированно, нежели краткий вариант. Это является важным свидетельством того факта, что люди все еще владели землей в XII столетии. Мы также знаем о существовании многочисленного класса мелких землевладельцев-своеземцы в Новгородском регионе. Второе. Относительно крупных земельных владений может быть задан вопрос, были ли они все манореального типа, используя этот термин в особом смысле феодальных владений. Существование крупных земельных владений само по себе не означает неизбежное преобладание феодального режима. Крупные земельные владения существовали в XIX и в начале XX века в Англии, Франции и Германии при демократии или же в любом другом случае при капитализме. Крупные владения существовали в Римской империи, и хотя они иногда рассматриваются как одна из причин ее окончательного падения, латифундиа, пердидере и их рост не изменил сразу же капиталистическую экономику римлян в феодальную. В том средневековом продолжении Римской империи, которая известна как Византия, также, несмотря на постепенный рост экономического феодализма, земельный режим, базирующийся на римском праве, не удушил функционирование денежной экономики. В Киевской Руси ситуация была схожей. Третье. С юридической точки зрения, земля в Киевской Руси была единственным типом частной собственности. Сделки относительно земли не встречали какого-либо феодального вмешательства – Она могла быть унаследована, подарена, куплена, продана и использована иным образом без препятствий.